Глава девяносто первая. Тремя неделями ранее. «Лёх, мне с собакой ещё погулять надо, и я на тренировке ушатался. Прям домой», – блеял малой. «Завали, короче, сиди на жопе ровно, я скоро, ещё нахрюши со Степашкой успеешь». Лёха оскалился, бросил ТТ-шку брату на колени и полез из машины. Улыбка с его лица сразу сошла. Разговор с фармацевтом предстоял неприятный, но оттягивать его было уже никак нельзя, если вообще уже не поздно. На этот расклад намекали мусорские автомобили, припаркованные у дома главного городского бандита. Ладно, чё. Ещё на пороге стало очевидно, что пьянка принимает свою финальную, окончательную форму. Курили прямо в доме, чего хозяин обычно не позволял пока сам не забывал о своих принципах и не щелкал зажигалкой. Посло горелым мясом. Вторую-третью партию шашлыка по обыкновению забыли на мангале. Доносились визгливые вопли и плач чьей-то боевой подруги, вдруг вспомнившей о данном ей кавалером обещании уйти из семьи. В последнее время у фармацевта так газовали нечасто. Людьми все уже были серьезными, к бычьим развлечениям подостыли, Да и возрасту большинства был уже не детский. Неизбежное завтрашнее похмелье было больше не мелким неудобством, а гарантией просроченного дня, а то и двух. Как показалось мало пьющему Лехе сегодняшний газквас носил какой-то нездоровый истерический оттенок, как будто не отдыхали, а специально себя накручивали. Он прошел в зал, обнял нескольких знакомых пацанов. Нехотя пожал руку невесть откуда взявшемуся тут Амелу, которому явно рановато было светить жалом на таких высокоуровневых мероприятиях, и кивнул в сторону отдельно кучковавшихся на углу стола незнакомых мужчин. Погонов на них не было, но Леха давно научился определять мусоров по выражению лиц, разговору и манере себя держать. «Ладно, чё?» Фармацевт вылез из глубин своего огромного, собранного на заказ, дивана, где он обжимался с хихикающей тёлкой, споткнулся о ножку стула, чуть не упал и повис на шамане пьяно-хохоча. На спектакль уставились все, даже те, кто до этого момента не обращал на Лёху внимания. «Какие люди без охраны?» — сказал ему на ухо Коля фармацевт абсолютно трезвым голосом. «Шаман...» Вдруг понял, что из этого гостеприимного дома он живым может и не выйти. Да не, что за глупости. Свои же. Бригада. Николай Ильич, по-быстрому, не при всех надо. Спокойно ответил он на странное приветствие. Фармацевт перестал валять дурака, дернул щекой и зашагал в сторону своего кабинета. Леха двинул следом, Тёлка что-то вякнула им в спины и попыталась выбраться из диванной бездны, но на нее зашикали со всех сторон. молча. сиди, где сидишь!» за закипишь, брат?» Бандит плотно закрыл дверь, прекрасно зная, что зайти без приглашения все равно никто не посмеет. «Армяне по рынку борзеют опять!» Кабинет Коли-фармацевта отвечал всем пацанским представлениям о ставке верховного главнокомандующего. Огромный стол с резными ножками и письменным прибором. Шаман, которого до сего момента в святая святых не допускали, чуть в голос не засмеялся при виде хрустальной чернильницы. Он готов был поспорить на что угодно, что фармацевт не знал, как ей пользоваться. Чучело, почему-то медведя, которые в Ростовской области не водится, Огромный, в половину человеческого роста, глобус, который мог быть антикварным, а мог и быть сделан месяц назад в Нахичеване. Под старину убрат. Единственным предметом обстановки, которым явно пользовались часто и по назначению, был сейф. Фармацевт не доверял, как он это называл, кнопочной хуйне и заказал через знакомых карточных шулеров из Германии мощный стальной куб с поворотной ручкой. «Шаман, бля!» — хозяин в нетерпении щелкнул пальцами перед Лехиным носом. «Ты на экскурсию пришел или я не понял?» «А!» — вскинулся тот. «Николай Ильич, когда замес на центральном рынке был, ты сказал мусарню подпалить». «Так ты и подпалил, молодец». С участком этим история была такая. Фармацевт долго налаживал и, наконец, почти наладил взаимовыгодные связи с ОБЭП, УВД на транспорте и другими подобными учреждениями. Рамс из-за рынка и особенно пылающий милицейский участок — На первый взгляд, этим процессом на пользу не шли. Мусорскому начальству гарантированно должно было прилететь по жбану из Москвы за бандитский беспредел в центре города-героя Ростова-на-Дону. Но фармацевта такой расклад прекрасно устраивал. Ментовские были заняты прикрытием собственных жоп и не лезли бы слишком активно в его дела. Суммы ежемесячных заносов Конечно, должны были вырасти. В Москве генералы ведь тоже любят водку, и икру, бледей, и баню. Хоть москвичи и предпочитают ездить за всем вышеперечисленным в Ростов, как всегда считали местные. Но эти расходы фармацевт воспринимал как долгосрочную инвестицию. Николай Ильич давно понял про себя, что максимально эффективно действует именно в условиях хаоса. И с определенного момента начал прикладывать осознанные усилия для того, чтобы этот хаос вокруг себя... Создавать. Сгоревшая в разгар рамса мусарня прекрасно вписывалась в эту стратегическую концепцию. Ничего этого, разумеется, Шаманову знать было не надо. Он и не знал. Сделал, как сказали. Людей там не было, часа три ночи, вся милиция спит давно. Было там, правда, кое-что другое. Николай Ильич, там бумаги были. Я в замесе не разглядел особо, но там приказ об этой... Блин. Оперативные разработки. На тебя точно, на Хасима точно. Больше не знаю, Спалился нахуй. Да я по курсам, брат, весело сказал фармацевт, внутри которого все словно в секунду затянуло лютым сибирским льдом. Ни по каким курсам он не был. В ЦКП не дураки сидят. Ты думаешь, что я это? Мысль виляла терялась, Надо было срочно обдумать ситуацию, желательно в одно лицо. «А, ну заебись!» — с облегчением оскалился шаман. Считывать мимические нюансы босса он не умел. Лёха был, по правде сказать, парнем бесхитростным. «Всё, тогда пойду. Брательник там». Он не договорил. Полез обнять фармацевта на прощание, остановился на середине движения и быстрым шагом пошёл на выход. Мучивший его последние недели груз, Лёха вроде бы с души скинул. Но внутри всё равно ворочалось что-то неприятное. Хотелось поскорее на воздух. На воздушок, как смешно говорила в детстве мама. «Иди, да», — сказал фармацевт закрывшейся двери. Мрательный, значит». Он опустился на угол стола и обхватил голову руками. Мусара открыли на него дело? А с чего? Все, кто мог открыть, тут сидят, абсолют хуярят. Все свои, все при свежих котлетах денег, его фармацерты денег на кармане». «Или не все? А если шаман что-то недопонял? Да нет, он не этот, как его, Эйнштейн, по-любому, но пацан сообразительный. Сто пудов какая-то мутка. Или шаман сам эту хуйню придумал?» чтобы его с мусорами стравить. А это может быть. Никогда нельзя никого недооценивать. Он, Коля-фармацевт, может и сам такую тему бы прокрутил, если бы помоложе был. Сколько там шаману лет? Да неважно. По-любому самый возраст для того, чтобы подниматься. Или он с мусорами заодно внимание отвлекает от реальной подставы. Блядь. В дверь требовательно стукнули. Колян, пьяно сказал кто-то мусорским голосом. Дрочишь там, что ли? Выходи, студентки скучают. Есть, тащ подполковник, фальшиво бодро ответил бандит, не поднимая головы. Разрешить штаны застегнуть. А ты юморист, загоготали снаружи. Ладно, чё?» Фармацевт встал, и хрустнул костяшками. Этим жестом он всегда неосознанно обозначал принятые решения. «Шамана надо аккуратно в расход. Аккуратно, потому что если он по натуре мусорской, там будут нервничать, а товарищам милиционерам вредно волноваться. Про шаманского брата надо справки навести. Скорее всего, тоже в землю ляжет. Чисто чтоб спокойно было. Мусоров необходимо аккуратно прощупать. И не этих, блять полканов с моржовыми усами, а кого-то позлее и поактивнее, типа Паши Азаркина. Он, кстати, обещнулся сегодня приехать. Надо по паре стаканов засадить, потереть с ним аккуратно. Хаос был родной стихией Коли Фармацевта.